Лорд Хакатри провел следующие несколько дней, просыпаясь лишь на короткое время. Целители входили и выходили из его покоев, покорные долгу, точно родители. Но один из них тихо мне признался, что они мало чем могут помочь моему господину, поскольку проклятие драконьей крови в наши дни встречается крайне редко. Мой рассказ о том, что произошло в Сосуадре, Я опустил лишь слова, которыми обменялись Хакатри и таинственная сущность. Мне не хотелось открывать тайну, принадлежавшую Хакатри. Лишь удивил и встревожил целителей. — Всем известно, что Сесуадра — очень опасное место для использования свидетеля, — сказал мне один из целителей. — Я даже представить не могу, что грозит тому, кто получил такие страшные ожоги кровью червя. Несмотря на надежды моего господина, то, что он пережил на скале прощания, никак ему не помогло. Более того, его состояние ухудшилось. Я ругал себя за то, что стоял рядом и позволил рисковать. Тем не менее, у меня не оставалось выбора, если не считать использование силы, что наверняка привело бы к тому, что один из нас серьезно пострадал бы или погиб. Я никогда не забуду свое пробуждение и моего господина с мечом в руке, сражавшегося с воображаемыми врагами. Когда Хакатри полностью пришел в себя и сделал несколько больших глотков воды, как человек, долгие дни проведший в пустыне, я спросил у него, что он помнит о Сесуадре. «Совсем немного», — ответил он, моргая, словно свет в тускло освещенной комнате вызывал у него боль. «И очень много». Должно быть, я нахмурился, и он добавил. «Не нужно так переживать, верный Памон. Я не играю словами. Я пытаюсь сказать тебе ту правду, какую я помню. Я постарался сделать бесстрастное лицо, как если бы сам был Зидая. Я вас слушаю, милорд. Когда я смотрел в свидетеля, то упал в него, или мне так показалось». Я видел сотню Хакатри, тысячу, и себя со всех сторон. Целый мир из моих отражений. Я наблюдал совсем другое. Быть может, мне следовало рассказать Хакатри о своих видениях. Однако я промолчал. Пожалуй, никогда прежде я не был так близок к тому, чтобы солгать моему господину. И это мучает меня до сих пор. «Тысяча Хакатри?» — спросил я. «Кто знает». Возможно, больше. Бесчисленные отражения моего лица, но все они немного отличались одно от другого. А потом со мной заговорил женский голос, мне незнакомый. Он рассказал, что близится день или событие произойдет через тысячу лет или никогда. И тогда я буду вынужден сделать выбор. И пока она говорила, я видел все собственные тени, которые двигались, говорили, существовали каждая по отдельности. У каждой была собственная жизнь, но ни один из них не имел со мной ничего общего, если не считать того, что каждый являлся мной. Казалось, я слышал тот же голос, но все еще не стал рассказывать Хакатри свою историю. Я не хотел признаваться, что мне открылись мысли моего господина у Джика и мне казалось, будто я нарушил его доверие в момент наибольшей уязвимости и боялся, что Хакатри посчитает меня предателем. — Это очень трудно понять, господин. — Как и мне, — сказал он. — Но та, что говорила со мной, не предложила средства, исцеляющего мой недуг или хотя бы дающего передышку. Она лишь сказала, страдание есть. — Тогда это плохой оракул, милорд. Тут у меня не имелось никаких сомнений. Как мог кто-то, смертный или бессмертный, смотреть на мучения моего господина и с такой легкостью их игнорировать? Нет, Паман, я не думаю, что в мудрости глаза земляного дракона существует польза или вред. Он поморщился, слегка повернувшись в постели. «Я не стану утверждать, что каждое слово следует выполнять», или хотя бы верить, но считаю, что подобная сила способна показывать только правду. Остается лишь выяснить, какую, и что мне не показали. Подобные тонкие определения оставались для меня недоступными. Хочу лишь, чтобы вы поправились, лорд Хакатри, и не думаю, что вам следует слишком долго размышлять о том, что там произошло. Мой господин улыбнулся, но лицо его сохраняло такое скорбное выражение, что мое сердце сжалось. «О чем мне думать, мой добрый Памон? О семье, которой я не могу даже прикоснуться? О нескончаемой боли?» Он покачал головой. «Та «Да, катастрофа, которую предрекает голос, рок, что, как она считает, навис надо мной, ждут меня лишь в будущем» и я уверен, что любой из них лучше, чем мое настоящее. Вскоре у лорда Хакатри начался новый приступ лихорадки. Я каждый день ухаживал за ним, однако он редко меня узнавал. Но даже в тех случаях, когда я уходил, чтобы забыться беспокойным сном, моими сновидениями управляли сны моего господина. Однажды я даже спросил... «Одного из целителей Энки Эшаосей, женщину-зидая, чье имя я уже не помню, могла ли моя постоянная близость с Хакатри привести к появлению похожих снов?» И она откровенно удивилась моему вопросу. «Тебе снятся его сны?» — спросила она. «Откуда я могу это знать? Но прежде мне никогда не снилось, что я горю, и я ни разу не заходил так далеко по дороге снов. На Сесуадре...» Я слышал, и тут я смолк. Если я не мог признаться своему господину, что меня посещали его видения у перекрестка, то разве имел право поделиться ими с той, кого не знал? — В своих снах я выкрикиваю незнакомые мне имена, — продолжал я, — как будто вижу старых друзей, но меня не замечают, или старых врагов, с которыми должен сражаться, но они постоянно остаются за пределами досягаемости. Целительница выглядела удивленной. Возможно, дело в твоей крови, наконец сказала она. Моей крови? Но я не сражался с червем. На моей коже нет шрамов от черной крови, хлынувшей после его смерти из подлого сердца. Но ты тяну кидая, не так ли? Один из вао, пришедших из сада. И вновь мне напомнили о моем происхождении. И что? «Необычность твоего народа заключается в том, что вы легко попадаете на дорогу снов», — только и сказала она. «Нам пришлось провести в летнем городе несколько лун, поскольку мой господин очень медленно приходил в состояние, которое лишь отдаленно можно было назвать приличным. К тому времени, как луна лисицы пошла на убыль, я стал все чаще чувствовать, что у меня украли мою жизнь». И даже сейчас, когда я пишу эти строки, мне стыдно за собственный эгоизм. Но, должен признаться, я нередко думал о том, помнят ли меня те, кто остались в Асуа, или они вспоминают только Хакатри. Я также спрашивал себя, не забыли ли меня друзья в Вороньем гнезде. Дни шли, я размышлял о том, какие следы в моей судьбе оставили события, в которых я участвовал и поражался незначительности своих деяний в этом мире. Только рядом с моим господином я приносил хоть какую-то пользу. Я был никем, и меня начинали замечать лишь в те мгновения, когда я играл какую-то роль в жизни известных людей. Пока за моим господином умело ухаживали целители дома золотого листа, я гулял по улицам летнего города, рассматривал древние сады и лес. Я беседовал с теми, кого встречал во время прогулок, как Зидая, так и Тинукидая, и довольно скоро понял, что не ошибся. Многие жители покинули энки э -Шаусей. Торговыми маршрутами в восточной части Альтхорта никто больше не пользовался после того, как опустел Тумитай. А оставшиеся поселения Зидая в этой части мира были слишком маленькими, чтобы компенсировать исчезновение когда-то огромного города на севере, раздавленного льдами. Многие из тех, с кем я разговаривал, признавали, что они, возможно, скоро переберутся в Асуа, или в Мезутуа, или еще куда-нибудь, где жить намного легче. До нашего приезда я почти ничего не знал о летнем городе, но после того, как мы провели здесь столько времени, начал горевать о нем, как о любимом старике, обреченном на скорую смерть. И вновь вспомнил мрачные предсказания и «Если зидаи исчезнут, что будет с моим народом? Станут ли свободными тянукидая или уйдут вместе с бессмертными, которым сейчас служат?» Однажды после прогулки по городу я вернулся в покои моего господина и увидел, что он все еще спит но у его постели сидит защитник Миносао «Красное крыло». По меркам Зидая, Миносао был слишком молод для такой роли. Казалось, он еще наслаждался дарами юности. Но, как и мой господин, был гораздо старше, чем казалось. Однако выражение его лица, когда я вошел, больше подходило тому, чьи мысли полны тревоги. — Хакатри не просыпался с самого утра. Я уже давно тут сижу, — сказал Миносао. Я осторожно приложил ладонь к лбу моего господина. Он был теплым, но я не уловил признаков лихорадки. «Так часто бывает, милорд», — ответил я. «Иногда он испытывает настолько сильную боль, что может лишь спать, и это лучший для него выход». После некоторых колебаний я добавил. «Если забыть о его снах». «Я кое-что от них слышал от целителей», — сказал Миносао. «Расскажи мне про его сны». Если их можно так назвать. Я предложил Миносао чашу с вином, и он ее принял. Пока он пил, я наблюдал за моим господином и описывал странные вещи, которые видел и чувствовал Хакатри после смерти дракона. Причудливые путешествия, что он описывал после пробуждения. «Значит, жуткие сновидения начались еще до того, как вы поднялись на Сасуадру. «Задолго». Почти сразу после того, как на моего господина попала черная кровь из сердца дракона. Впрочем, они изменились после ночи, проведенной на море вместе с самозванкой-целительницей Фэн Йоной. Но это неизменно больше, чем просто сны. Он говорил мне, что беспомощно дрейфует от прошлого к будущему и обратно. «Даже наши самые мудрые старейшины не до конца понимают дорогу снов», — признал Миносава. «А что ты имеешь в виду, когда говоришь «прошлое» и «будущее»?» Мне известно лишь то, что говорит мой господин, милорд. Но он множество раз повторял, что становился свидетелем событий, которые еще не произошли. После некоторых колебаний я продолжал. Однажды он видел руины энки Эшаосей, разбитые камни, практически поглощенные лесом и зарослями ежевики. В другие моменты разговаривал со смертными – помнившими Зидая только по легендам. Возможно, это лишь безумные видения, вызванные лихорадкой. Как он мог беседовать с еще нерожденными людьми? Миносао покачал головой. Если он видел наш город в руинах, боюсь, какая-то сила показала ему реальное будущее. Во всяком случае, вполне вероятное. Сама Джакоя «Великая собирательница сада однажды сказала, что грядущая может представлять собой дорогу с множеством ответвлений. И всякий раз, когда ты или я выбираем одно из них, наш призрак выходит на другое». «Призрак?» — мне его слова совсем не понравились. «Дух умершего?» В «Призраков верили смертные, но я ни разу не слышал, чтобы о них говорили зидая. Не совсем». Я сомневаюсь, что наши двойники, если Джакоя права, думают о себе как о призраках. Этот Миносао, этот Хакатри или даже этот оруженосец Памон не знает о своем близнеце. Он продолжает вести единственно знакомую ему жизнь и считает себя реальным, в точности, как все мы, каждый в своем путешествии. Я не понял его слов. Более того, эта идея вызывала у меня тошноту. «Значит, у каждого из нас есть двойник?» — спросил я. Миносао улыбнулся. «Не один. Сотни, если считать теорию Джакои верной. Тысячи. Всякий раз, когда мы делаем выбор, возникают другие варианты, и все версии, все двойники идут дальше своими дорогами. Тут я не мог не вспомнить видение моего господина с тысячей хакатри, каждый из которых жил своей жизнью». Каждый являлся отдельной личностью, отличавшейся от остальных, но совсем немного. Эта идея заставила меня подумать о множестве отражений Кэса. Все они разбегались в разных направлениях, выбирали собственный путь и новое для себя существование. Сердце у меня сжалось от неожиданной тоски, и не только из-за того, что мои тени, возможно, жили так, как я мог лишь мечтать, с выбором и свободой. «Я не понимаю, милорд. По правде говоря, я обнаружил, но об этом даже больно думать». «Больно?» Миносау встал, возможно, решил, что больше не может ждать пробуждения моего господина. «Возможно, из ваших рассуждений следует, что существует зеркальный близнец лорда Хакатри, который не сражался с драконом. Мой господин повернулся во сне и сбросил одеяло». Я посмотрел на ужасные шрамы на его животе и груди. «Он не пострадал и не испытывает боли», — сказал я. «Потому что двойник его брата не давал той ужасной клятвы», — Миносао кивнул. «Может быть, именно по этой причине твой господин столько спит. Кто знает, не исключено, что в снах он пытается найти другую жизнь, где и на луке не давал клятвы и где не случилось ничего трагического. Я уже совсем ничего не понимал, о чем и сказал Минасава. «Может быть, следует отбросить подобные мысли», — ответил он. «У нас достаточно проблем в нашем времени и мире, с нашим Инолуки, на который дал клятву. И с каждой прошедшей луной он становится все более странным и отчаявшимся». «Но почему вы заговорили о брате моего господина, защитник?» И на Луки не получил ранений, в отличие от моего господина. Более того, мы с лордом Хакатри не видели его уже половину сезонных циклов. Миносао посмотрел на спавшего Хакатри. «Может быть, дело только во мне, оруженосец. Я размышляю и беспокоюсь о младшем брате твоего господина с того самого момента, как Хакатри убил черного червя». Он повернулся ко мне и посмотрел в глаза. И на луке полон гнева. Конечно, более всего он злится на себя, но он из тех, кто направляет свою ярость еще и наружу. От друзей Васуа я слышал, что он каждый день выступает с яростными речами против смертных, хотя его мать Амирасу ясно дала понять, что не хочет слышать никаких угроз, направленных против маложивущих смертных из-за ранений, полученных Хакатри. Она не считает, что они виновны в его страданиях. Но огонь на луке пылает так жарко, что его невозможно легко погасить. И он ищет союзников за пределами Асуа, которые разделяют его ярость». «За пределами Асуа?» — в недоумении переспросил я. «Вы имеете в виду лорда Иназаши из Серебряного дома? Его обиды на смертных эрнов не прошли с древних времен». Но он и Иналуки... Нет, я имел в виду не Иназаши. Речь о Наккиге. Я говорю об Бутукку, серебряной маске, которая называет себя королевой Хикидая. Я удивился, но слова Минасао пролили новый свет на долгое отсутствие Иналуки, когда мы гостили в глубинах эрна Но лорд Иналуки должен знать, что королеве севера нельзя доверять, сказал я. Разногласия между его родителями и Утуку существуют с тех самых пор, как он появился на свет. «Сердце фанатика отвергает все, что ему не нравится», сказал Миносао, «И оправдывает то, что оправдать невозможно, чтобы найти тех, кто разделяет его горечь». «Нет, он хороший», сказал слабый, хриплый голос. Мой господин проснулся. «Да, душа вы на луке хорошая, но нельзя забывать». — О его обиде. Миносао опустился на колени у постели Хакатри. — Я рад слышать тебя, Хакатри. Береги силы. — Мой брат любит меня, — сказал мой господин. — Да, — ответил Миносао. — Да, любит. И это одна из причин его ярости и отчаяния. «Воды, — Воды, Памон, — попросил мой господин, и я поспешил принести ему чашку. Он попытался ее взять, но руки Хакатри так сильно дрожали, что он пролил больше, чем сумел выпить. «Как раз сейчас мне снилось, что время обратилось вспять», — сказал он, вытирая подбородок тыльной стороной ладони. «Солнце погодилось. Вспять по небу. С запада на восток. Годы исчезали в обратном направлении. И я все время слышал крик моего брата. Трое!» «Трое должны за нас отомстить!» — Миносао покачал головой. «Забудь свои сны, Хакатри. Постарайся услышать мои слова. Пришло время вернуться в Асуа». Мой господин посмотрел на защитника летнего города, словно увидел впервые. «Что это значит, Миносао? Я едва в состоянии двигаться. Кровь дракона продолжает постоянно меня обжигать». Я не виню тебя в том, что ты устал от моего бесполезного присутствия. Нет, Хакатри, ты неправильно меня понял. Дело не в том, что мы хотим твоего отъезда. Мы опасаемся того, что может сделать твой брат, пока тебя нет». Словами Насао вызвали такой гнев моего господина, что он попытался встать, и его лицо исказилось от боли. Я не осмеливался к нему прикоснуться, хотя мне хотелось обнять его и уложить. Я знал, какую цену ему придется заплатить за свой порыв. «Даже тебе следует соблюдать осторожность, когда ты говоришь о моем брате Миносао!» — сказал Хакатри сквозь стиснутые от боли зубы. «Ты мой друг и родственник, а моя мать любит твою мать, но я не стану слушать, как ты поносишь луки Миносао молчал а моему господину пришлось отказаться от мысли встать, и он со стоном лег. — Я сожалею, Хакатри, — наконец сказал Минасау, Но правду, пусть и болезненную, нельзя больше скрывать. Я ждал, пока тебе станет лучше, чтобы поговорить, но наш разговор больше нельзя откладывать. Твой брат очень сблизился с народом Утуку за то время, что прошло после схватки с червем. «Ты помнишь слепого Джикию, священника Хикидая, который ухаживал за тобой, когда ты вернулся в Асуа после сражения с червем?» Мой господин покачал головой. «Я почти ничего не помню о том времени». «Он один из самых приближенных лордов песни королевы, маг, обладающий огромной силой». Хакатри сдавленно рассмеялся. «Но его могущество мне не помогло!» а мастерство не принесло облегчения. «Если он к этому стремился, то да, он потерпел неудачу», — сказал Минасао. «Однако у него могли быть совсем другие цели. Так или иначе, но мне стало известно, что Джикио вернулся в Накигу. Один». Лицо моего господина вновь исказилось от боли, и я задал вопрос вместо него. «Один? И что это значит, лорд-защитник?» Другой верховный адепт ордена песни Утуку не вернулся домой, а остался в Асуа. «Она постоянно проводит время сына Луки», — продолжал Минасао. «Ее зовут Омму. Она лишь незначительно уступает Джикио в мастерстве, но ее амбиции и гордость очень велики». «Я ее видел», — сказал я. «Много раз. Она не говорит». «Складывается впечатление, что сына Луки она говорит». Последнее время они стали неразлучны. Минасао понизил голос, и мне стало не по себе. Зачем наследник клана Золотых Листьев станет понижать голос в собственном доме? Те, кого я знаю в Асуа, говорят, что Ому стала тенью твоего брата. Она всюду ходит с ним и что-то постоянно нашептывает на ухо. И мы не можем не задавать себе вопрос, что она ему говорит». Возможно, слова произносит Ому, но я уверен, что это мысль у Туку. Королева Хикидая ненавидит смертных даже больше, чем презирает нас, тех, кто не соглашается с ней, и в твоем брате нашла внимательного слушателя. Наконец, словами Насао встревожили моего господина. Ты можешь идти, Кэс! — неожиданно сказал Хакатри. Я не сомневаюсь, что ты уже много времени. Провел у моей постели. Это было не так, я только пришел. Но я понял, что он хотел остаться наедине с Миносао. К тому же я услышал больше, чем хотел знать.